Глава четвёртая. Человеческая жизнь полна превратностей. «Дни пролетали один за другим, и жизнь казалась мне ужасно скучной. Каждый день одно и то же, почти совсем нечем заняться. И сестра по-прежнему холодна со мной». Я бесчётное множество раз побывала во всех уголках резиденции господина Бэйле, куда только можно было пойти. В мыслях я уносилась далеко в Шэньчжэнь и вспоминала веселую разгульную жизнь в компании таких же гуляк. В этом времени вести подобный образ жизни могли себе позволить лишь мужчины. Не зная, куда себя деть от скуки, я сидела на камне у берега озера и тосковала. «Эх, эх, эх!» Вдруг за спиной раздался голос четырнадцатого принца. «Я выиграл!» Обернувшись, я увидела стоявших позади девятого, десятого и четырнадцатого принцев и поторопилась подняться, чтобы поприветствовать их. «И чего ты вздыхаешь без остановки?» — громко воскликнул десятый принц. «Из-за тебя я потерял двадцать лянов серебра!» «Сноска. Лян. Китайская мера веса, равная пятидесяти граммам. Также служила валютой». «И я двадцать», — добавил девятый. «Я в полном недоумении смотрела на хохочущего во все горло четырнадцатого принца». Мы ставили на то, сколько раз ты вздохнешь, смеясь объяснил он. Девятый брат утверждал, что ты не сможешь вздохнуть больше двадцати раз. Десятый, что вздохнешь меньше сорока. А я поставил на то, что вздохов будет больше сорока. Неужели я так много вздыхала? спросила я. Еще как? ответили все трое хором. Я надула губы и промолчала. И от чего ты вздыхаешь? поинтересовался десятый принц. Я уже хотела ответить, но тут вклинился четырнадцатый принц. Не рассказывай, давайте сами угадаем. Ставка те же двадцать лянов. Это превратилось в дурную привычку, засмеялась я. Пусть девятый брат отгадывает первым, азартно закричал десятый принц. Девятый только отмахнулся. «Понятия не имею. Вы двое отгадываете». «От скуки!» — произнес десятый принц, внимательно вглядываясь мне в лицо. «Похоже, сегодня я смогу заработать лишь сорок лянов», — с улыбкой сказал четырнадцатый. «Я тоже думаю, что от скуки». Сохраняя каменное выражение лица, я покачала головой. «А вот и не от скуки!» Оба застыли в изумлении и озадаченно взглянули на меня. Десятый принц спросил: «От чего в таком случае?» Я произнесла чрезвычайно серьезным тоном: «От очень, очень, очень большой скуки». И мы вчетвером захохотали. «Не скучай! Скоро наступит праздник середины осени, и во дворце устроят пиршество!» — улыбнулся четырнадцатый принц. Сноска. Праздник середины осени. Один из самых главных традиционных праздников Китая. Отмечается в пятнадцатый день восьмого месяца по китайскому лунному календарю. В этот день принято собираться всей семьей, любоваться луной и есть лунные пряники. «И правда, скоро праздник середины осени», — сказала я, подсчитав дни, и перевела тему. «Вы идете увидеться с господином Бэйле?» «Верно», — ответил десятый принц. «Но сейчас у него в кабинете Шилан Яо. Я не хотел столкнуться с этим крикливым старикашкой, и потому решил пока прогуляться по саду». «Немного погодя, я вместе с вами пойду к господину Бейле и поприветствую его, хорошо?» — предложила я после небольшой паузы. Четырнадцатый принц поднял брови. «Кто льстит без причины, тот либо предатель, либо вор». Я бросила на него пристальный взгляд и не сказала ни слова. Увидев, что я вошла в кабинет вместе с тремя принцами, восьмой принц ничего не сказал лишь с улыбкой предложил мне сесть мое дело не займет много времени мягко ответила я договорю и пойду нет нужды садиться он откинулся на спинку стула и слегка приподняв уголок рта произнес поигрывая табакеркой я не могу помочь с твоим делом кто кашу заварил тому и расхлебывать Я на миг замерла, а затем поклонилась с крайне унылым видом. Жоси просит разрешения откланяться. «Иди», — позволил он с улыбкой. Развернувшись, я покинула кабинет. Я шла и размышляла. Подкрепление не прибыло, значит, придется обходиться собственными силами. Когда я вернулась к себе, сестра еще читала сутры в домашнем храме. Я окружила по комнате, пытаясь придумать, как же начать разговор. Пока я была глубоко в своих мыслях, вошла сестра и, видя, что я хожу кругами, присела на кровать, не обращая на меня никакого внимания. Я поспешила сесть рядом. Проведя в молчании казалось целую вечность, я, наконец, тихо произнесла. «Я родилась, и матушка умерла». С самого детства я лишь слышала, как отец называл меня смутьянкой, как вторая тетушка бронила меня за глупость и непослушание. Остальные братья и сестры, хотя и относились ко мне неплохо, все же были рождены от других матерей. У меня была лишь ты, моя старшая сестра. Мы появились в одной утробе. Ты всегда жалела меня. И даже если я, твоя младшая сестра, сделала что-то не так, мне всё равно, будешь ли ты бить меня или ругать, я всё снесу. Но ты совсем не обращаешь на меня внимания, и я... Я...» Равнодушие сестры в последние дни действительно расстраивало меня. Кроме того, я вспомнила своих родителей, которых мне больше не суждено увидеть. Из глаз брызнули горючие слезы. Горло перехватило. У сестры в глазах тоже стояли слезы. Она крепко сжала меня в объятиях, и мы, обнявшись, плакали до тех пор, пока не прибежали Цао Хуэй и Дун Юнь. Их увещеваниями мы постепенно успокоились. «Тебе обязательно нужно усмирить свой нрав», сказала Жулань, утирая глаза платком. «Вспыльчивость!» точно не доведет тебя до добра». Помолчав, она медленно добавила. «Ты думала, с Мин Юй ГГ и из семьи Горло можно драться? Если бы в этот раз господин Бэйле не взял всю вину на себя, ни первая супруга, ни семья императорского зятя не оставили бы тебя в покое». «Я видела, что сестра страдает» но лишь кивнула в ответ на ее слова. С того дня, когда мы с Жолань, обнявшись, плакали на взрыт, ее гнев окончательно улетучился, и она стала относиться ко мне с еще большей нежностью и заботой. Близился праздник середины осени, но первой супруги по-прежнему не здоровилась, поэтому все заботы по подготовке празднества в поместье легли на плечи Жолань и она с утра до ночи крутилась, как белка в колесе. С моей души свалился камень, и я пребывала в чудесном настроении, снова наслаждаясь жизнью в богатстве и довольстве. Особенно меня радовало то, что десятый и четырнадцатый принцы прониклись моими жалобами на скуку и время от времени отправляли ко мне слуг со всякими занимательными безделицами, не раз спасая меня от скуки. Я полюбила строить догадки о том, что же они пришлют в следующий раз, и все служанки радовались вместе со мной. Смех в нашей комнате почти не стихал. Не успела я и глазом моргнуть, а праздник середины осени уже был на пороге. Всех в поместье охватило радостное волнение, поскольку нам предстояло посетить пиршество во дворце — Сестра ежедневно втолковывала мне правила хорошего тона. Когда дозволялось отлучиться в отхожее место, а когда следовало сидеть неподвижно, у кого можно было получить подарок, как вести себя за столом. все это она заставляла меня заучивать снова и снова, боясь, что в нужный момент мои манеры окажутся неподобающими. В пятнадцатый день лунного календаря после полудня господин Бэйле, Жулань и я, наряженные самым надлежащим образом, сели каждый в свой паланкин и направились в запретный город. В университете я посещала факультативные занятия, посвященные классической китайской живописи, и в запретном городе часто проходили художественные выставки, поэтому я много раз бывала там. Ориентировалась я, впрочем, лишь в ближайших окрестностях галереи. Запретный город огромен, я ни разу не обошла его целиком. Сегодня же я собиралась посетить этот дворец во времена его расцвета и соврала бы, сказав, что перспектива меня не тронула. Мелькали врата, охраняемые солдатами. От бесконечных приветствий у меня уже шла кругом голова, Волнение росло, и я так боялась сделать неверный шаг, что совершенно не смотрела по сторонам. В глубине души я горячо благодарила сестру за то, что так упорно тренировала меня. На ватных ногах я добралась до своего места и села. Расслабившись, я гляделась вокруг. Горели десятки тысяч фонарей — и от этого в зале было светло как днем в воздухе витал аромат сандаловых благовоний тлевших в бронзовых треножниках повсюду были расставлены вазы с бутонами вечно зеленых цветов свет серебрился будто падающий снег и все кругом сияло словно драгоценные камни я вздыхала про себя Никому не под силу повторить даже малую часть подобного великолепия. Куда там всем современным сериалам? Мало-помалу все собрались и расселись по местам. Наложницы, принцы с женами и родственниками и прочие гости. Вскоре показалась процессия евнухов. Они шли довольно быстрым шагом, и каждый встал в строго определенном месте. По залу разнесся голос одного из них. «Прибыл Его Величество!» Все встали. Прошло еще немного времени, и в зал медленно вошел улыбающийся мужчина средних лет. Невысокого роста он был одет в желтое парадное лунпао, а его головной убор украшал великолепный нефрит. Сноска Лунпао китайское парадное одеяние императора времен династии Цин. Отличительными чертами являются изображение дракона и желтый цвет. Только император обладал правом носить одеяния с такими элементами. Весь его вид заставлял вспомнить о древних временах. Зал наполнился шорохом и стуком. Все кругом попадали на колени. «Вот он», — подумала я, — «великий император Канси». В зале яблоку было негде упасть, но тишину не нарушал ни единый вздох. Дождавшись, пока император сядет на свое место, стоявший рядом Евнух громко велел. «Поднимитесь!» Все один за другим поднялись на ноги. Счастливо улыбаясь, император Канси обвел взглядом своих подданных и произнес. Садитесь, у нас сегодня праздник, будьте как дома. Слушаемся, откликнулся хор голосов, и все расселись по местам. Мне подумалось, вот он признак величия, доказательство, что император... «Истинный сын неба, и власть его простирается на всю Поднебесную. Никто не осмелится нарушить хоть малое правило, все боятся совершить самый незначительный промах, страшаться, даже вздохнуть». Атмосфера оживилась лишь после третьего тоста. Младшие принцы развеселились и одно за другой поднимали чаши, Чаще других слышался звонкий голос десятого принца. Наследный принц, а также четвертый и восьмой, наслаждались беседой и вином. Скользя глазами по сторонам, я неожиданно наткнулась на ненавидящий взгляд Минюй ГГ. Я немедленно одарила ее самый блестящий из своих улыбок. Ну давай, побесись! Она совсем почернела от злости, но вдруг, словно озаренная какой-то мыслью, сжала губы, а затем очаровательно улыбнулась мне в ответ. В тот же миг мое тело обдало холодом, а руки задрожали. «Страшен волк в овечьей шкуре», — подумала я. Застолье шло своим чередом. Гости пили, ели и смеялись. На меня никто не обращал внимания, но мне вовсе не было скучно. Такой чудесный праздник, как можно ему не радоваться. Так я и сидела, тихо веселясь, как вокруг неожиданно воцарилась тишина. Я подняла голову, все смотрели на меня. Затем я услышала голос Евнуха. «Пусть молтай, Жоси выйдет вперед и представится его величеству». От испуга я поначалу застыла, но быстро встрепенулась, торопливо покинула свое место и вышла вперед, преклонив колени. Едва не касаясь пола лбом, я произнесла дрожащим голосом: Всех благ великому императору! Поднимись, сказал император Канси. Вставая на ноги, я раздумывала, что все это значит. Это и есть тринадцатая сорви голова, с улыбкой поинтересовался император. Вот уж не думала, что она окажется очаровательной девочкой, заискивающе улыбаясь, воскликнула одна из сидевших рядом на ложниц. Я очень волновалась, оказавшись на виду у всех. Глядя на меня, император Консису смешкой спросил. «Ты волнуешься, стоя перед нашим величеством?» Я решила, что промолчать точно будет невежливо, и ответила «да». «Почему?» — император откровенно веселился. «Я впервые вижу лицо сына неба. Он безгранично грозен и велик, и это вызывает во мне трепет», — ответила я, немного поразмыслив. «Ты считаешь нас грозным?» — хмыкнув, снова бросил в меня вопросом его величества. «Вот черт!» — подумала я, — «и что ему не имется?» Я усердно обдумывала свой ответ, зная, что если он будет неверным, то мне конец. Видя мое замешательство, император Канси, сияя улыбкой, продолжил расспросы. «Ты боишься нас?» Я рассудила, что лишь тираны желают, чтобы люди боялись их, а просвещенные правители испокон веков хотели от подданных уважения и подчинения по доброй воле. Не смея больше молчать, я торопливо произнесла. «Вовсе нет. Ваше Величество — величайший правитель нашей эпохи. Чего вашей покорной служанке боятся?» Дело в том, что она впервые попала во дворец, и теперь, когда воочию увидела столь грозного и величественного императора, ее охватило волнение. «Величайший правитель нашей эпохи? Почему ты считаешь нас величайшим правителем эпохи?» не унимался император. «О небеса, как я несчастна! Почему я так считаю?» История давно вынесла свое суждение, и не могу же я просто взять и процитировать слова самого императора Канси. взошел на престол в шесть лет, заключил в тюрьму князя Обоя, подавил восстание трех князей-данников, присоединил Тайвань, разгромил хана Галдана Бошакту. Такую оценку он дал самому себе в поздние годы правления. Я не стала красть его реплику». Я изо всех сил работала головой, казалось, я даже слышу, как натужно скрипят мои мозги. Внезапно я вспомнила стихотворение Мао Цзэ Дуна «Снег», напечатанное в учебнике, по которому мы учились в старшей школе. Я сочла его весьма подходящим. К тому же, дольше медлить было нельзя, пора было спасать свою жизнь. И я отчетливо продекламировала. Цинь Шихуан и государь Уди владели кистью крайне неумело. Тайдзу с Тайдзуном уступали им. История их гений не воспела. Великий хан монголов Чингисхан лишь в Беркута впускал стальные стрелы. Их всех уж нет, канули в тьму веков. Сегодня явит... «Новых мудрецов!» Император Канси, кивая, слушал меня. Затем он со смешком сказал, «Я уже привык к сравнениям с Яо, Шунем, Юем и Таном, но сегодня я услышал что-то новое». В душе я громко охнула. «Как я могла забыть о Яо, Шуне, Юе и Тане?» Впрочем, стихотворение Маудзе Дуна тоже возымело эффект и весьма неплохой. Можно считать, лезть мне удалась. Похоже, ты у нас не только сорви голова, <просил> промолвил император и обратился к стоявшему рядом евнуху. Пожаловать ей награду. Я поспешно рухнула на колени. Приняв награду, я вернулась на свое место и обнаружила, что мои ладони взмокли от пота. Я подняла глаза, но, поймав на себе внимательные взгляды наследника и четвертого принца, немедленно потупилась. После такого забавного эпизода император Канси пребывал в чудесном настроении, а с ним и весь сон наложниц, Они спокойно беседовали и смеялись. Принцы один за другим поднимали чаши за здоровье отца и желали ему всех благ. Девятый принц сел обратно за стол, и десятый принц занял его место перед императором. «Мой царственный отец», — сказал он, держа чашу в руке, — «мои братья уже сказали тебе все добрые слова. Мне нечего добавить, кроме того, что я желаю отцу крепкого здоровья». С этими словами он задрал голову и выпил вино до дна. «Не можешь запомнить ни одной цитаты из письменных трудов», — покачал головой император. «Говоришь языком простолюдина». Стоявшая рядом с его величеством прелестная наложница заметила, улыбаясь. «Это простая речь, но сказана от души». Кивнув, Император Канси бросил взгляд на десятого принца, подумал о чем то и сказал «Уже семнадцать». «Девятый принц уже женился в этом возрасте», произнесла та же наложница. «Десятому принцу тоже пора подобрать супругу». Стоило ей заговорить, как все принцы навострили уши. Десятый стоял, опустив голову, с таким видом, будто глубоко ушел в свои мысли. «Возраст подошел», — согласился император. «Цингэгэ третьего дня упомянула при мне, что маленькой Мин -Юй исполнилось почти столько же», — добавила наложница. «Если Ваше Величество попросит у меня совета...» Я скажу, что она стала бы отличной парой десятому принцу. Услышав эти слова, десятый принц внезапно поднял голову и посмотрел на императора. На его лице читалось сильнейшее волнение. Отличная пара, кивнул император Канси. Немного поразмыслив, он объявил, глядя на десятого: "Пусть Гороломин Юй «Станет первой супругой десятого принца!» Покраснев, десятый принц громко и торопливо произнес «Царственный отец, ваш сын еще мал!» «В семнадцать лет все еще мал!» — перебил его величество. От волнения десятый принц начал беспорядочно скрести затылок, И четвертый, и восьмой братья сперва завели себе вторых супруг, объяснил он взволнованным тоном. Выберите и мне сначала вторую супругу. Вздор, произнес император с застывшим лицом. Минюй станет твоей первой супругой, и ты считаешь, что с тобой обходятся несправедливо? Не находя слов от волнения, Десятый принц поспешно упал на колени и пролепетал. «Ваш сын не это имел в виду. Ваш недостойный сын всего лишь... всего лишь... Ваш сын только подумал...» Он так и не закончил свою речь. Восьмой брат с широкой улыбкой на лице поднялся со своего места и спокойно произнес мягким тоном. «Царственный отец!» «Ваш сын полагает, что для десятого брата это весьма неожиданная новость. Оттого он и не знает, что сказать, только и всего. Стоит подождать, пока он свыкнется с этой мыслью, но тогда, боюсь, радоваться ему уже будет некогда». Десятый принц внезапно вытаращил глаза и уставился на восьмого принца в упор. Его лицо приобрело фиолетовый оттенок и на нем отражалась сложная смесь волнения, гнева и страдания, но больше всего было мольбы. Восьмой принц смотрел на него в ответ, и уголки его рта были по-прежнему устремлены вверх. «Десятый брат», — позвал он, — «скорее, поблагодари отца за милость». Десятый принц продолжал сверлить восьмого взглядом. Тот же сохранял благовоспитанный вид, но взгляд его глаз был тёмен и глубок, и никто не смел бы сказать, что скрывается на их дне. В конце концов, мольба, печаль и гнев покинули лицо десятого принца, и на нем осталось лишь равнодушие. Он неторопливо повернулся поставил ладони на пол и трижды коснулся его лбом в тишине был отчетливо слышен стук его головы о доски сын выражает благодарность своему царственному отцу громко произнес он восьмой принц не спеша опустился на свой стул мне казалось что отбивая земные поклоны Десятый принц стучит головой прямо об мое сердце. Бум, бум, бум. Удары давили мне на грудь так сильно, что стало тяжело дышать. Конечно, я знала, что в древности браки заключались по воле родителей и по слову свахи, и у молодых людей почти не было права выбора. Но лишь сейчас, узрев эту сцену своими глазами, Я почувствовала всю жестокость подобной традиции. Я злобно посмотрела на миньюй, которая все это время не спускала с меня взгляда довольного и недовольного одновременно, с каплей печали и даже ненависти. Постепенно, впрочем, на ее лицо вернулась прежняя очаровательная улыбка, не оставив и следа грусти и недовольства. Под моим сердитым взглядом, Она грациозно поднялась и вышла поблагодарить государя, держась благородно и сдержанно. Она опустилась на колени рядом с десятым принцем, и мне хотелось громко закричать «Почему? Почему? Разве он не принц? Разве он не занимает самое высокое положение? Почему человека с таким высоким статусом лишают самого дорогого — свободы?» Я подумала о сестре, снова бросила взгляд на происходящее у трона и вспомнила о том, что неумолимо приближается день отбора девушек во дворец. Неужели такова судьба всех, чья нога ступает под своды запретного города? Меня охватил ужас. Неужели и мне уготована та же участь? Я взглянула на наложницу императора, по возрасту годившуюся ему в дочери, на множество незнакомых и льстивых лиц за столом и задрожала, как осиновый лист. В моем мозгу билась мысль — «Меня отдадут в наложницы вон тому старику! Или же я стану первой женой того молодого парня?» Я не знаю, что происходило потом. Я даже не помню, как покинула дворец. Помню лишь, что стоило Поланкину остановиться у дверей поместья, я выскочила из него и кинулась к воротам, слыша за спиной испуганные возгласы. Я мчалась, летела стрелой, неслась так, будто от этого зависела моя жизнь, стремглав, изо всех сил». Мне казалось, что нужно поскорее найти место, где можно спрятаться, иначе меня обязательно каким-нибудь необъяснимым образом выдадут замуж. Слуги, служанки, сестра — все бросились за мной. Жолань на бегу кричала «Жоси! Жоси!». Перейдя на быстрый шаг, восьмой принц хладнокровно приказал охранникам схватить меня. Один из них ринулся вперед и преградил мне путь. Я хотела обижать его, но он схватил меня за руку, и я отчаянно забилась, только бы вырваться, сбежать и спрятаться. Издалека донесся голос восьмого принца. «Оглушите ее». Затем я почувствовала боль в затылке, и наступила темнота. После того пиршества в честь праздника середины осени Я стала очень мало разговаривать. Цао Хуэй и Дун Юнь выбивались из сил, стараясь расшевелить меня, но я ни к чему не проявляла интереса. Целыми днями я либо прописывала иероглифы, либо сидела, уставившись в одну точку. Я впервые всерьез задумалась о том факте, что попала в прошлое. «Какая судьба меня здесь ждет? Беспрестанно спрашивала я сама себя. Неужели я способна лишь сидеть и ждать, пока все это произойдет со мной? Слуги и служанки поместья порой бросали на меня странные взгляды. Я знала, о чем они сплетничают. Мол, я сошла с ума из-за десятого принца. Но мне было все равно. Сестра... Молча наблюдала за мной с печалью во взгляде. С каждым днем я худела, и она вслед за мной теряла вес. Иногда Цаухуэй тихонько говорила ей. «Госпожа, поговорите с барышней». «Это бесполезно», — мягко отвечала желань. «Пройдет время, и она сама примирится с судьбой». «Не примирюсь». Думала я, ни за что, никогда. Почему моя судьба должна зависеть от одной лишь фразы, брошенной кем-то другим? С самого детства я привыкла думать, что мои сегодняшние усилия определяют завтрашний успех. Фраза «сегодня цветы, завтра плоды» была моим девизом. Я просто не могла принять то, что мой удел зависит от кого-то другого. Не могла. Не могла. Я ненавидела небеса за то, что отправили меня сюда. Если бы я родилась здесь, тогда, возможно, я смогла бы покориться судьбе. Но ведь я прожила 25 лет в современном мире, и меня учили, что наша судьба в наших руках. А сейчас мне вдруг говорят, что все предопределено. Смирись! Я не смогу этого принять. Стояла глубокая осень. Деревья потихоньку облетали, я часто вставала под каким-нибудь деревом и наблюдала за тем, как порыв ветра взметает листья в воздух и заставляет их, кружась, падать на землю. Листья взлетали и опадали, снова взлетали, метались то вправо, то влево, словно танцоры в неистовом танце. Но в конце концов, неспособные преодолеть силу притяжения, опускались на землю, полные безграничной любовной тоски по вольному ветру. Восьмой и четырнадцатый принцы стояли рядом и вместе со мной наблюдали за танцем облетавших листьев. «Они горюют, не желая падать», — сказала я тихо, «но им не избежать своей судьбы». «Оплакивают нежные цветы о временах былых воспоминания, волнуют сердце крики диких птиц, жалеющих о скором расставании». Нежным голосом процитировал четырнадцатый принц. Сноска. Строка из стихотворения «Ду-Фу. Годы жизни семьсот 770 семьсот Весенние надежды». «Вот что ты сейчас чувствуешь. Пройдет несколько дней, тебе станет лучше, и грустные мысли больше не посетят тебя». Ничего не ответив, я продолжала наблюдать за танцующими на ветру листьями. Немного погодя, четырнадцатый принц спросил. «Жоси, тебе же правда нравится десятый брат, не так ли?» «Да!» «Он очень мне нравится», — ответила я, цепко схватив круживший у меня перед глазами желтый лист. «Он такой живой и жизнерадостный, он может заставить радоваться и меня, но самое важное — то, что он хорошо ко мне относится». Я силой подбросила в воздух зажатый у меня в ладони лист и, задрав голову, смотрела, как он плавно закружился на ветру. «Но он нравится мне совсем не так, как думают другие. Он просто мой хороший друг», — добавила я. «Тогда почему ты так переживаешь из-за его свадьбы?» — пораженно воскликнул четырнадцатый принц. «Все говорят, что тринадцатая сестричка из-за женитьбы десятого принца совсем из ума выжила от печали». Я повернулась и посмотрела ему прямо в глаза. Я переживаю не из-за свадьбы, а из-за того, что другие люди навязали ему этот брак, хотя он вовсе не хочет жениться. Я немного помолчала, а затем сказала. Я грущу, не понимая, почему чужой человек может определять твою судьбу, а ты сам — нет. Стоило мне закончить, как четырнадцатый принц». Несколько раз, жадно вдохнув холодного воздуха, вперил в меня немигающий взгляд. Лицо восьмого принца окаменело, и он строго сказал, глядя прямо на меня, «Больше не произноси подобных крамольных речей». Я криво усмехнулась и наклонила голову. Сделав ко мне пару шагов, восьмой принц схватил меня под подбородок заставляя взглянуть ему в глаза. «Ты поняла?» — холодно спросил он. Я дернула головой, пытаясь высвободиться, но его хватка была стальной. Не в силах вырваться, я строптиво взглянула ему в лицо. Он сильнее сжал пальцы и строго проговорил, выделяя каждое слово. «Ты поняла?» Я не желала отвечать. С каждой секундой мне становилось все больнее. Казалось, он хотел придушить меня. «Восьмой брат!» — позвал четырнадцатый принц. Не обращая на него никакого внимания, восьмой принц снова спросил. «Ты поняла?» Его взгляд был холоднее льда. «Поняла!» неохотно произнесла я, злобно глядя на него. Не спуская с меня глаз, он медленно разжал пальцы, тряхнул рукавами и ушел. Ты с ума сошла? — глухо произнес четырнадцатый принц. — Тот, кого ты назвала чужим человеком, император Великой Цин. Восьмой брат для тебя старается! И он заспешил в догонку за восьмым принцем. Я осталась стоять в оцепенении среди вихря листьев, что кружась застилали собой небеса и будто стала неотъемлемой частью этой прекрасной картины. За мной пришла Цаохуэй. Услышав мои вздохи, она ласково обхватила мой локоть и сказала: «Барышня». «Здесь слишком сильный ветер. Давайте вернемся. Я безропотно последовала за ней. Когда я вошла в дом, сестра торопливо поднялась мне навстречу и, взяв меня за руку, испуганно воскликнула. «Почему твои руки такие холодные?» Она бережно усадила меня и велела Цаухуэй поскорее подать горячего чаю. Желань растирала мне руки, зажав между своими ладонями. Тепло ее рук по капле передавалось моим ладоням, а от них и моей душе. Взглянув в исхудавшее лицо сестры, я ощутила нежность, но вместе с ней горечь и обиду. Не выдержав, я обняла желань и разрыдалась. Держа меня в объятиях, Сестра похлопывала меня по спине и бормотала. «Поплачь, и станет легче. Поплачь, будет легче». Я рыдала битый час, пока не почувствовала, что осипла от слез, и лишь тогда мало-помалу успокоилась. Но даже затихнув, я не разжала объятий. Жолань молча поглаживала меня по спине. Прошло немало времени, прежде чем я, спрятав голову на груди сестры, глухо спросила. Минью и ГГ выходит замуж за десятого принца только потому, что я ударила ее. Сестра помогла мне подняться и вытерла мои щеки платком со словами. Неважно, ударила бы ты ее или нет, она все равно стала бы его женой. Вздохнув, она добавила. «Все мы всего лишь игральные камни в руках императора. Ты думаешь, будто его величество сам это придумал, но на самом деле одна из наложниц предугадала его желание, а затем лишь выбрала подходящий момент, чтобы разыграть перед ним спектакль». Я молча выслушала ее, вздыхая про себя. «Отчего я решила, что все это происки Мин Юй? что это она вздумала свести со мной счеты и отнять у меня десятого принца, полагая, что он мне нравится. Все оказалось куда проще и славно. Мое чувство вины перед десятым принцем немного уменьшилось. Ох уж эти люди из дворца! Стоит начаться холодной войне, как холодом веет, отовсюду! И я с ужасом вспомнила свои неосторожные слова, и крепче обняла желань. Не стоит нести всякий вздор, иначе сестра может пострадать. Деревья потеряли почти всю листву, и я понемногу пришла в себя, по крайней мере, внешне. Иногда я даже обменивалась со служанками парой шуточек, но ела по-прежнему без аппетита. Порой меня посещала мысль убежать из поместья, «Будь я простой служанкой, побег не поднял бы особого шума, меня бы поискали-поискали, а потом забыли. Однако я была дочерью генерала и свояченицей господина восьмого Бейле, а кроме того, одной из тех девушек, которых ждала судьба быть избранными в дворцовый гарем». Внимательное око семьи Айсинь-Гьоро Наблюдает за всей Поднебесной, куда бы я могла убежать. Сноска. Айсинь Гьоро. Золотой род. Маньчжурский род, управлявший империей Цин. Помимо этого, боюсь, если бы я вправду убежала, сестра бы этого не перенесла. Как-то я сидела в комнате и прописывала иероглифы. Вошла Цаухуэй и доложила, что нас навестил господин Четырнадцатый принц. Я отложила кисть, вышла на улицу и увидела его стоящим во дворике. «Почему не заходишь внутрь?» — спросила я после надлежащего приветствия. Пойдем, прогуляемся в саду», — ответил он. Я кивнула. Цао Хуэй накинула мне на плечи украшенную вышивкой светло зеленую парчовую накидку и велела мне не стоять на сквозняке. Дав ей обещание, я последовала за четырнадцатым принцем в глубину сада. Мы шли по тропинке в полном молчании. Через какое-то время я сказала сделанным смехом. «Что это с тобой? Битый час, молчишь!» Так и со скуки умереть недолго. «По дороге сюда я, казалось мне, был полон красноречия», — ответил он, выдавив улыбку. «А сейчас и не знаю, что сказать». Я встала как вкопанная и взглянула на него, склонив голову. «Я уже в полном порядке». «Ты-то да!» — вздохнул он, тоже остановившись. «Но десятый брат совсем не в порядке». Я молчала, внимательно глядя на четырнадцатого. С того пиршества, по случаю праздника середины осени, десятый брат не являлся ко двору, — снова вздохнул он. Наш царственный отец несколько раз справлялся о нем, но восьмой брат каждый раз отвечал, что десятому не здоровится, «Если так пойдет и дальше, отец отправит к нему придворного лекаря». «И что ты хочешь от меня?» спросила я, разглядывая носки своих туфель. «Сходи, проведай его», — ответил он, «и поговори с ним». После недолгого молчания я кивнула в знак согласия. «Когда?» «Завтра, после аудиенции у государя» произнес четырнадцатый принц. «Я зайду за тобой, а затем провожу к нему во дворец». «Хорошо», — откликнулась я. Мы с четырнадцатым принцем сели в повозку и в молчании двинулись во дворец. Сестра не задала мне ни единого вопроса. Похоже, восьмой принц уже дал ей знать через слуг. Подъехав к воротам, мы сошли с повозки и слуги заботливо пересадили нас в Паланкин. Прошло много времени, прежде чем Паланкин остановился, и четырнадцатый принц провел меня в какой-то двор. Указав на двери прямо напротив, он сказал, «Дальше я не пойду». Я кивнула и приготовилась войти, когда он добавил, «Я отослал Евнухов прочь, но скоро они вернутся». «Постарайся побыстрее». Угукнув, я приподняла занавесь и скрылась за ней. Я оказалась в гостиной, пропитанной крепким запахом алкоголя. Здесь никого не было. Я заметила сбоку небольшую арку, закрытую занавесью из бус, и, отодвинув мелодично звякнувшие нити, переступила порог. В кровати, на боку, спиной ко мне — лежал десятый принц. Не открывая глаз, он заорал. «Я же велел не беспокоить меня. Катитесь прочь!» Сделав пару шагов, я встала рядом, не сводя с него взгляда. Я хорошо продумала, что скажу, но сейчас не знала, с чего начать. Десятый принц резко открыл глаза и повернул ко мне разгневанное лицо но тут же ярость его сменилась изумлением, а затем печалью. Он медленно сел на постели. Я подошла к столу и опустилась на стул. Взяв со стола чайничек для вина, я слегка поболтала его в руках, внутри еще оставалось немного. Я поставила его обратно и, помолчав, спросила, «Собираешься и дальше напиваться?» Думаешь, если будешь пьян, то можно будет не жениться на Меню и ГГ? Просто у меня на душе тоска, ответил он после недолгого молчания. И что же вызвало эту тоску? Спросила я. Он опустил голову, натягивая сапоги и неохотно проговорил. А ты как думаешь? В этот момент паника во мне утихла, и чем дальше, тем невозмутимее я становилась. Во-первых, ты расстроен из-за того, что должен жениться на Мин Юй ГГ, хотя она вовсе тебе не нравится. Во-вторых, тебе нравлюсь я, но ты не можешь взять меня в жены. Он вскочил и сел у стола рядом со мной. Налив себе вина, он уставился на дно чаши и застыл. «Ты согласна стать моей второй женой?» Еле слышно произнес он после долгого молчания. Я замерла. Среди моих заготовленных речей не было подобного пункта. Я совсем забыла о том, как популярна была в старину идея о двух женщинах, совместно заботящихся об одном муже. Подняв голову, Он устремил на меня жадный, пылкий взгляд и с горячностью произнес: «Я буду хорошо с тобой обращаться, обещаю». «Я не хочу», — поспешно перебила я. От волнения он стиснул зубы, а затем кивнул и залпом осушил чашу. «Я знаю, ты вряд ли бы согласилась, даже если бы я предложил тебе стать первой супругой». Но во мне все равно отлел уголек надежды. Сейчас же он горько усмехнулся. Это тем более невозможно. Взяв со стола другую чашу, я стала вертеть ее в пальцах. Если уж ты все понял, так и веди себя как умный человек, Не стоит заставлять волноваться остальных Бэйле и тем более навлекать на себя гнев императора. Он снова наполнил чашу, выпил ее и произнес: «Я уже подчинился воле отца, так неужели не могу даже дать волю своему гневу?» Взяв чайничек с вином, я налила и себе чашечку. «Ты уже подчинился в главном, так с какой стати печалить близких и радовать врагов по всякой ерунде?» — сказала я, и залпом выпила вино у меня запершило в горле. Я закашлялась, прикрыв рот платком, и услышала мягкий голос десятого принца. «Жоси, я тебе нравлюсь?» Я подняла голову и увидела в его глазах надежду, волнение и страх, смешанные воедино. Опустив глаза, я некоторое время молчала, крутя в руках носовой платок а затем тихо ответила «Нравишься». Он тяжко вздохнул, а потом рассмеялся. «Жоси, я так рад! Знаешь, давно хотел задать тебе этот вопрос, но боялся того, что мог услышать, поэтому не осмеливался». Он осушил еще одну чашу. «Не беспокойся, со мной все будет хорошо», «В будущем я стану вспоминать песню, что ты когда-то пела мне, вспоминать, как ты дразнила меня и смеялась, как переживала за меня. Это уже делает меня счастливым». Он немного помолчал, а затем отрывисто продолжил. «С самого моего детства все считали меня бестолковым, и я плохо учился и не стремился стать лучше». Откуда им было знать, что я делал все, что в моих силах? Я старался, но не мог сравняться с братьями. Им стоило раз пробежать глазами по строчкам, чтобы запомнить прочитанное. А я и после третьего раза ничего не мог запомнить. Они схватывали на лету все, что говорил отец, а мне приходилось ломать голову, и все равно я не мог взять в толк, о чем он говорит. «Нрав у меня вспыльчивый, и я часто попадал в неприятности из-за своих неосторожных действий. Все кругом, тайно или явно, смеялись надо мной, и лишь восьмой брат обычно защищал меня, хотя и он не скупился на упреки. Помолчав с минуту, десятый принц тихо спросил. «Жоси, ты считаешь меня глупым?» Я улыбнулась одними губами. «Глупым? Но кто, как не глупец, стал бы надо мной издеваться и дразнить меня?» Собравшись с мыслями, я добавила. «Но мне нравится проводить с тобой время именно потому, что ты глуп, потому что я знаю, что если ты радуешься, то ты действительно рад, недоволен, заправду недоволен. Если тебе что-то нравится, то нравится без всяких сомнений». А если ты что-то ненавидишь, то так и есть. Ты не похож на тех, кто плетет слова, радушно улыбаясь, а в душе таит ненависть. Рядом с тобой я могу громко смеяться, когда мне радостно, и не прятать гнев или недовольство. Знаешь, я счастлива, когда мы вместе. Очень счастлива. Пока я говорила, он не отрывал от меня взгляда. А когда я закончила, отвернулся. После недолгого молчания он негромко произнес глубоким, немного гнусавым голосом «Я тоже счастлив». Мы оба замолчали. Мы сидели, не произнося ни слова, пока снаружи не донесся голос четырнадцатого принца. «Пора возвращаться!» Я поднялась, взяла в руки чайничек, и разлила остатки вина. Взяв одну чашку, я передала десятому принцу другую и, подняв свою за его здоровье, залпом осушила ее, а затем, перевернув, поставила на стол донышком вверх. Десятый принц последовал моему примеру и тоже выпил до дна. Я улыбнулась ему и склонилась в поклоне со словами формального прощания — Жоси просит позволения откланяться. Выпрямившись, я подняла занавеску и вышла.